Глава 15. Усевшись напротив Ректора, я вздернула бровь, не спеша говорить. Брат летал возле окна с любопытством оглядываясь. Иногда мне кажется, что он будто выпадает из реальности, и от этого на душе становится тревожно. Я вспоминаю, что призрак однажды уйдет в мир иной, навсегда оставив меня одну. Мужчина сцепил руки перед собой, снисходительно улыбнувшись, но глаза остались предостерегающе холодными. Есть соображение, почему я не выставил тебя за дверь, а дал услышать этот разговор. Некоторые, отозвалась уклончиво. Но лучше послушаю вас. Вы же все равно скажете, верно? Ректор удовлетворенно хмыкнул. Ты очень толковый парень, но... Но я бы даже не назвал это самоуверенностью и самонадеянностью. Скорее, недоверчивой. Ты привык полагаться во всем только на себя, так ведь? Наверное, улыбнулась натянуто. Меня терзало нешуточное любопытство. Как много же этому тьмагу известно? Ректор подавил вздох и потянулся за графином с водой. Еще во время твоего испытания я видел, что новообращенный принял облик Алекса. Да, ты так умело закрылся тьмой, создал завесу, затащил из мрака на изнанку, а потом для всех показательно уничтожил тварь плетью. Это было поразительно. Никто из магистров ничего не заподозрил. Я так думал. Ректор прервался, сделал глоток воды и уже начал рассказ совершенно с другого. «Знаешь, прорывы начались совсем недавно. Опять же, я так думал. До недавнего времени у нас не было ни одного подозреваемого. И если честно, мои руки были связаны до прямого приказа короля». «Я не имел доступа к делам членов гильдии, и никто из них не подозревался, потому что не было вообще никаких зацепок, никаких следов. На месте прорывов всегда было чисто. Ничего, пусто. Словно мрак появлялся из воздуха, открывал воронку, из которой сыпались твари, и также бесследно исчезал». Уже догадываясь, я кивнула. «Первые зацепки появились со смертью Алекса?» «Да». — отозвался ректор, задумчиво стуча пальцами по столу. «Я сейчас скажу то, что, может, тебе не понравится. Тебе могут показаться мои слова излишне циничными, но попробуй уловить в них смысл, который я хочу донести». «Я не боюсь циничных слов», — притворно улыбнулась в ответ. «Вам, магистр Данк, меня не удивить». Губы ректора дрогнули в улыбке. Мне нравится сила в твоих глазах, этот внутренний стержень, но все же... Волей судьбы, благодаря гибели Алекса, у меня наконец появились первые зацепки. И я считаю его смерть не напрасной. Раньше я просто никак не мог связать Академию и Гильдию воедино, но в смерти мальчика было столько странностей, что я начал интересоваться. И не зря. Знаю, что Алекс был очень дорог для тебя. «Иначе ты бы не потратил столько сил, чтобы попасть в академию». Улыбка стала многозначительной. «Думаешь, у меня не возникли бы вопросы к адепту, который вдруг поступает почти в середине учебного года, за которого так рьяно ратует гильдия? Тебе повезло, что мне просто все равно, что связывало тебя и Алекса. Мне вообще плевать на чужие тайны. И сегодняшний бы разговор не состоялся, не начни ты везде лезть» подвергая себя и Хардмана опасности. Со свистом вытолкала из легких воздух и усмехнулась. «И чего же вы хотите? Чтобы я ни во что не вмешивался?» «Эмма...» Ректор дело задумался. «Ты же не хочешь, чтобы я копнул чуть глубже? Чтобы вдруг узнала тебе больше о причине, по которой ты тут?» Губы непроизвольно поджимались, но я смогла удержать лицо. «Не хочу...» — произнесла ровно. А я не хочу, чтобы кто-то еще из моих учеников погиб. Поэтому ты готовишься к играм и побеждаешь там, а я откусываю головы тем, кто убил Алекса. Даже если его смерть была случайностью, она не была напрасной и не останется безнаказанной. Но я попыталась возразить, но лишь потому, что у меня не было времени. Турнир через полтора месяца, а у меня 26 дней. Но, видимо, ректор все же не знал о том, что я девушка под действием колдовства Шиагами. Иначе бы не выдвигал такое условие. Или ему нет дела до чужих трудностей. «Алекс служил катализатором, не понимаешь? Для открытия прорыва нужна была контрольная точка, на которую бы слетались твари. Возможно, расчеты злоумышленников оказались не совсем верными, и парень погиб, и уже воспользовавшись этим, «Они выкачили его подчистую, чтобы потом использовать силу Дракона Рождённого для нового прорыва», о котором говорил Эдриан. «На этот раз погибших было больше, ты сам слышал только что». «К чему вы клоните?» — поинтересовалась осторожно, ощущая, как по спине бегут мурашки. «К тому, что следующим можешь стать ты». План заговорщиков с использованием силы драконарожденного сработал. «Что им мешает повторить этот трюк?» а скоро у тебя практика», — красноречиво намекнул ректор. «Вуд уже заметил тебя и пытался передать информацию своим людям в гильдии, которую я перехватил. Поэтому я прошу, просто не шатайся в сером мире по ночам и не таскай с собой Хардмана. Не мешайтесь под ногами». «Прорыв устроили с помощью светочей?» — спросила прямо, уже не таясь. «Нет смысла разыгрывать невидение. Да, не стал отрицать ректор, а накопители нужны были для выкачки силы. Из Алекса, усмехнулась невесело. В душе закипала злоба. Захотелось разнести тут все к демонам, найти Вуда и не просто растворить его во тьме. Нет, я бы долго его пытала, а я знаю в них толк. В лечебнице научили. Мы отомстим. Сквозь пелену тумана донесся умиротворенный голос ректора. Моргнула, обнаружив, что мы оба полностью окутаны тьмой. Вокруг ректора сиял свет. Он защитился, чтобы не пострадать. «Ой!» — спохватилась, виновато привязывая силу обратно. «Не заметила», — называется. «Необходимо поработать над концентрацией». Гм. «Значит, мне нужно победить на играх тьмагов. Чтобы вы не копались в моем прошлом, в моих тайнах и отомстили за Алекса». Брат, все это время, кружащий за спиной ректора, довольно улыбнулся, показывая большие пальцы вверх. Нашел время. Да, облегченно выдохнул ректор, оттягивая узел галстука. Ты поосторожнее с тьмой, так и убить можно, усмехнулся, качнув головой. Хорошо, питайся, учись, тренируйся, и победи на играх, будь прилежным учеником, а я все сделаю. Просто доверься мне. Ты сможешь? Дело не в доверии, бесстрастно отозвалась, протягивая руку. Это сделка, магистр Данг. Не люблю пустые слова. Если вы нарушите свое обещание, тогда я сам разберусь с теми, кто лишил Алекса жизни, и многим мой способ не понравится. Верю, серьезно отозвался ректор, пожимая мою ладонь в ответ. По жилам текла потрескивающая сила, и моя. Его. Свет тянулся к свету. Руки засветились, ослепляя и гудя энергией. И точно бы произошел взрыв, неразорвимое прикосновение. Вспышка погасла резко, словно и не было ничего. Наши с ректором взгляды встретились. В груди гулко колотилось сердце. Мне было безумно страшно, настолько, что волоски на затылке встали дыбом. Я была уверена. Рванет. Рванет так, что ни одного камня от Академии не останется, а может, и самого мироздания. Теперь хрипло выдохнул не меньше моего ошеломленный ректор: Теперь я точно знаю, почему свет считается проклятием и так опасен для мира, почему его запечатывают. Никому не смей даже заикаться, а я сохраню твой секрет в тайне. Я активно закивала, все еще содрогаясь от ужаса ощущение вибрации силы по всему телу до сих пор не отпустило. «Вот это да!» — встревоженно протянул Алекс. Призрак выглядел взволнованно и даже сияние вокруг него стало ярче. «И лучше нам не касаться друг друга. Даже случайно. Никогда!» — добавила Сипла. «Согласен», — судорожно сглотнул магистр, на всякий случай прижимая руки к себе поближе. «Я уже собиралась уйти», как в дверях догнал голос ректора. «Если тебе станет что-то известно, ты мне об этом скажешь, да, Сиэль?» «Наверное, речь о сосуде, который я собираюсь передать отцу на экспертизу». «Да, господин Данг», — заверила убедительно. «В конце концов мы заключили сделку». «Рассчитываю на тебя», — благосклонно произнес ректор. «Я не подведу». Вышла за дверь и выдохнула. Осталась малость придумать способ задержаться в академии и продлить колдовство, чтобы меня не разоблачили раньше времени. А если ректор не справится... Он справится, — опроверг мои мысли Алекс. Развернулась и решительно направилась в комнату, сообщить соседу, что наши планы меняются. Сосед отжимался. Все бы ничего, но делал он это из стойки на руках, то есть ногами кверху. Мой рот медленно приоткрылся. До того зрелище было захватывающим. Обнаженный, стальной на вид торс, перекатывающиеся тугие мышцы, оплетающие жилистые руки. Я вдруг вспомнила, насколько ты физически развит и представила, сколько раз уже могла получить по своей наглой мордахе. Стало жутковато. А еще вдруг осознала, что со мной на арене он действовал в четверть силы, чтобы не покалечить. Очень гуманно с его стороны. «Ну?» На выдохе протянул сосед, не прекращая своего занятия. «Сколько раз он уже так отжался. Это вообще нормально?» «Дай угадаю». И снова выдох. «Ректор нашел причину, почему ты должен участвовать в играх». «Мне неудобно говорить с твоим задом», произнесла флегматично, обходя парня. Сосед довольно проворно и осторожно опустил ноги, выпрямляясь. Выразительное лицо раскраснелось, по виску и шее сбегали капельки пота. «Ну?» — повторил, хватая со спинки кровати полотенце. «Ну?» — дело она задумалась, усмехнувшись. «Ну? Я участвую, и я должен победить, а ты должен мне в этом помочь». Алекс опустился рядом, с интересом разглядывая друга. «Призраки такие беспечные, летают себе, ни пить, ни есть не нужно, мирские трудности их не волнуют, даже проблемы их перерождения за них решают другие». «А ты ничего не перепутал?» Вздернув бровь, поинтересовался Тей. Бросил полотенце в корзину для белья и вытащил из шкафа чистую футболку. «Мы же хотим помочь Алексу?» Хитро прищурилась в ответ, расстегнула ворот Калета и легла на кровать, боком чтобы видеть недоумевающее лицо соседа. «Не улавливаешь связь, да? Я думал, ты умнее». «Нарываешься?» Беззлобно парировал он, падая на стул. «Ректор знает о тайной комнате и о светочах, о магистре Вуди и еще много чего знает. Обо мне», — добавила иронично усмехнувшись, «суть нашей с ним сделки заключается в том, что мы не путаемся у него под ногами. Точнее, я». И не подвергаю тебя опасности. А он разбирается с теми, кто причастен к смерти Алекса, который был лишь пешкой в огромном заговоре, понимаешь? «Мой...» Я запнулась, чуть было не проговорившись. «Твой друг был точкой, магнитом для слета тварей из мрака. А светочи, думаю, использовали для активации, для сосредоточения энергии, чтобы в завесе, что служит защитой, появилась брешь». «Понимаешь, это был экспериментальный опыт. Ни Академия, ни Адепты не были целью. Цель была проверить, сработает ли этот способ. Но сработал он криво. Полагаю, заговорщикам не нужно было, чтобы твари слетались на конкретного человека. Поэтому они осушили Алекса с помощью тех накопителей, что мы нашли. Но они пусты». Ты их хлопнул глазами. «Ты сам сказал никаких следов». «Да». Отозвалась с умным видом, хотя из положения Люжи это трудно. Пришлось сесть. Потому что силу дракона уже использовали для нового прорыва. В центре столицы есть жертвы. Сосед недоверчиво прищурился. «Только не говори, что ректор сам тебе это рассказал». «Дал подслушать», — усмехнулась многозначительно. «Он опасается, что раз этот способ оказался более действенным, «Сейчас начнут повально осушать будущих драготьмагов, маскируя убийства под несчастные случаи». Вуд пытался передать информацию обо мне кому-то из гильдии. «Дошло? Я могу быть следующим». Поднялась, очаровательно улыбнувшись. Реакция тела впечатлила. «Я не понимаю, чему ты радуешься?» Раздраженно процедил он. «Ты больной? Так легко заявлять о том, что...» Выдохни. Отмахнулась беспечно. Ректор сильнейший тьма к империи, запятнанный светом, и он на нашей стороне. Все, что мне нужно, это выиграть турнир. Если меня попытаются осушить во время практики, просто рвану светом. Сумасшедший! Обескураженно выдохнул Тей. В зеленых глазах метались противоречивые эмоции. А чего мне бояться? поинтересовалась серьезно. Смерти, так я уже. «Умирать не страшно, Тейх. Страшно, когда нет смысла жить. У меня его больше нет. Подчиняться матери я больше не стану, но и враждовать. Это ведь ничего не изменит. Посмотри на меня. Какое будущее меня ждет. Я сломан. Я вижу призраков, я запятнан светом. И кроме мести у меня ничего не осталось». «Сара...» — печально застонал призрак брата. «Боль прошибла неожиданно. Не так, как всегда». Не короткой вспышкой, а тело свело судорогой. Я просто повалилась вперед, вперед, прямо в руки Тея. Он легко поймал меня, испуганно встряхнув. Лицо исказила нешуточная тревога. Я обмякла. Ноги безвольными тряпками лежали на полу. Так сильно сжала челюсти, что даже свело скулы, скрипнули зубы. Лучше бы Алекс из-за меня больше не переживал. Невыносимо ощущать себя настолько беспомощной. «Потерпи, я сейчас». Сосед подхватил меня на руки и бережно уложил на кровать. На свою кровать. Наверное, по ошибке, которая его сейчас совершенно не волновала. Все внимание было сосредоточено на мне. «Я позову лекаря». Он метнулся к двери, но я успела поймать его за руку. Силы медленно возвращались. «Не нужно». Это всего лишь побочное действие от общения с призраком. Ты сверлил меня напряженным взглядом долгую минуту, а потом сдался, вздохнул, потирая глаза, и подошел к столу, наполнил стакан водой из графина и протянул мне. Ты говоришь, что у тебя больше нет смысла жить, но и у меня он смолк мимолетно облизав пересохшие губы. Я всегда был один пока не подружился с Алексом. С ним я стал думать о будущем, планировать, мечтать. Я думал о службе, о своем доме, о том, что однажды смогу завести семью, нормальную, не похожую на мою. Неужели тебе не хотелось бы того же?» Сделала глоток и поставила стакан на пол. «Я не знаю. Давай для начала с играми тьмагов разберемся. Ты же поможешь мне?» Тей прислонился к столу, зарываясь пальцами в волосах. Не обсуждается даже, не только ради Алекса. Хмыкнул многозначительно. Просто не будь дураком, слушай меня, если решил победить, придется выложиться с твоим-то телом. Приподняла голову, пытаясь себя осмотреть. Ты прав, проблемы определенно есть. Усмехнулась и попыталась сесть. Ты протянул руку, за которую я охотно ухватилась. «Но сначала мне нужно кое-что уладить. Подашь шкатулку?» Невинно похлопала ресницами, указав на ящик моего стола. «Да, ту самую». Ты вздохнул и протянул мне кристалл связи. «Мне срочно нужно было связаться с Мией. Я видела только один выход. Как мне задержаться в академии, не привлекая внимания матери?» «Заключить сделку с Кристофером. Я знала, на что давить». Но мне снова нужна помощь подруги и отца. Помощь Шиагами.